Глава тринадцатая. После отъезда Веллы в нашей условно дружеской компании наступил едва ли не траур. Луиза спряталась на кухне и готовила бесконечное количество блюд. Лейла немедленно убежала к ее светлости, чтобы ни в коем случае и ее за что-нибудь не прогнали. Норден и Шайер сбежали в конюшни, Стил и Жан скрылись до обеда в своих комнатах. Рози вспомнила, что ей нужно почистить габилены, и только Эбби выглядела сияющим лучиком солнца среди хмурых туч. Эбби явно радовалась увольнению Веллы, но я даже помыслить не могла, что она метила на ее место. В первую минуту мне ее радость показалась реакцией на то, что при господине Вейтере стало на одну молодую особу меньше. Но когда в столовой появилась графиня, все встало на свои места. Где все? — рявкнула она, скользнув внимательным взглядом по Сену, Эбби и мне. — Работает ваша светлость, — ответил Сен, подскочив с места. — Иди за мной. Колючий взгляд женщины вперился в мое лицо. Я, тяжело сглотнув, кивнула. Дворецкий ободряюще пожал мою руку, когда я проходила мимо него вслед за ее светлостью, А вот Эбби окатила меня таким взглядом, что впору было самостоятельно спрыгнуть с обрыва в пропасть, лишь бы не встретиться с ней один на один после беседы с Виоленой. Мы и поднимемся в мой кабинет, бросила графине через плечо. Я спасу розы, ваша светлость, выдохнула я, боясь такой же участи, которая постигла Велло. С ними все в порядке, можете мне верить. Я надеюсь на это, иначе ты здесь больше не будешь работать. Я одновременно и обрадовалась тому, что Виоленна не впала в ужас из-за известия о помятых розах, и разволновалась от того, что графиня ведет меня на разговор, и, видимо, не о саде. Ее кабинет находился в их с графом покоях. Я в них уже бывала, когда топила камин, но так как делала это быстро, то не обращала внимания на интерьер. Сейчас же позволила себе бросить несколько взглядов на широкую кровать под балдахином, толстый ковер на полу, плотные шторы, поглощающие дневной свет, и длинный стеллаж с книгами вдоль стены. Комната графской четы были выдержаны в едином стиле, и я бы даже сказала по современному. Что-то в обстановке спальни напоминало мне родную землю, но совсем отдаленно. Войдя в кабинет, ее светлость не предложила мне сесть, а сама расположилась за массивным столом. Сложила руки на груди и смотрела на меня рассеянно несколько минут. Я боялась произнести и слово, но вскоре Виоленна заговорила. «Сегодняшнюю ночь проведешь в лекарской, рядом с моей сестрой. Доктору Майлу нужен отдых, он не сможет следить за девочкой. Если Эля очнется, дашь ей вот это». Графиня дернула ящик к стола и вытащила из него маленький пузырек с черной жидкостью. Пять капель на чашку воды. Элли должна выпить все. Запомнила? Но, ваша светлость, я не умею с детьми. Вам лучше попросить кого-нибудь другого. Мои приказы не обсуждаются, Ася. Но я правда не могу. Элли совсем малышка и она в тяжелом состоянии, и насколько я знаю, тебе не нужно ее лечить. фыркнула графиня. «Просто проследи, чтобы она выпила чашку воды». «Просто проследить? Это я могу, конечно, но все же как-то нервно. Что, если Элли станет хуже? Впрочем, ее светлость не примет отказа, так что выбора у меня нет». Я приняла из ее изящной руки бутылек и спрятала в карман. «Насчет сада», — проговорила я. «Я не испытывала перед Виоленой такого трепета, как Сен или другие слуги, Поэтому решила принять удар на себя. Я легче переживу ярость этой безумной женщины. Я знаю, что есть сообщество безработных, и в нем полно садовников. А ты здесь для чего? Ваше светлость, ваш роскошный сад не просто большой, он огромный, и я не смогу справиться самостоятельно. Мне нужно несколько лишних рук, чтобы расчистить территорию от мусора. Садовники тебе для чего? «Стил, этот лодырь, вполне способен выделить в своем необычайно загруженном графике несколько часов. Нордену и Шайеру я прикажу помочь тебе. Трех лишних пар рук хватит». «Спасибо», — кивнула я, не желая спорить дальше. «Вчетвером у нас получится разобраться с тем, что натворила природа». «Что ты там говорила о моих розах?» «Град побил их, но я сумею восстановить». Цвести в этом сезоне они уже не будут, но на следующий год у беседки будет уже не два куста, а больше. Я надеюсь на то, что черенки приживутся. Что значит больше? Графиня даже приставала из своего глубокого кресла. Верни мне те, что были, и не вздумай высаживать какие-то другие. Ни в коем случае. Я лишь порежу веточки от этих кустов и посажу их в землю. И из тех, которые приживутся, получатся новые кусты. Виолена недоверчиво прищурилась, опускаясь в кресло. Мой прошлый садовник не предлагал мне подобное. Возможно, он не знал, что так можно делать. Кто учил тебя? Сосед? Откуда ты? Издалека, ваше светлость. Неважно. Махнула она рукой. Моя маленькая сестра в лекарской. Не сад меня сейчас волнует. И затопи камины вечером. Твои обязанности не изменились. Я, кланяясь, выскочила за дверь, крепко сжимая пальцами бутылочку в кармане. Наверняка какой-нибудь сильное и редкое лекарство. Не хотелось бы его пролить. На то, что мои руки сплошь покрыты синими пятнами, графиня и внимания не обратила. Как я и думала, ей совершенно плевать на самочувствие слуг. До столовой добралась быстро, уже запомнив все лестницы, коридоры и переходы, а там меня ждал сен. Ну что она сказала? Вскинулся старик, едва заметив меня. Все в порядке. Я заверила ее, что спасу розы, хотя ей сейчас не до них. Элли в тяжелом состоянии, и ее светлость переживает за нее. Сен почему-то усмехнулся, покачав головой. Переживает, как же? Эхом повторил он. Тогда и я к ней схожу, попрошу рабочих. — Не нужно. Я ей уже сказала, а она попросила взять наших парней, якобы они все равно ничем не заняты. — Что ж, хотя бы так. Сегодня в саду делать нечего. К завтрашнему дню град растает, тогда и выйдем. — Сегодня я займусь своими делами, а ты пойди в оранжерею. Кажется, пора собирать листья фрикуса. Глянь в списке. Я развернула список дел, в котором остался последний пункт, и прочитала — В районе трех часов дня собрать листья фрикуса и отнести доктору Майлу. Ты прав, Сен, пора. А когда у меня будет список на следующую неделю? Сегодня ее светлость должна составить, и она у нас этим занимается. Арнджерея, ее территория и только ее. Вообще удивляюсь тому, как замечательно графиня разбирается в растениях. На ее месте я бы сам следил за своими детками. Так она их зовет, но ее светлость ни разу в оранжерею не заходила. «Для чего вообще все эти растения, если она их не видит?» «О, так они все лекарственные!» Доктор Майл посоветовал графине построить собственную оранжерею на территории графства. «Чтоб не покупать растения для лекарств втридорога в столице!» «А-а!» — протянула я с улыбкой. «А-а!» Наконец-то мне стало ясно, для какой цели такая огромная и, как мне казалось, бесполезная оранжерея. «Пойди и собери листья, не опоздай. Фрикус обладает нужными свойствами только в день после полнолуния». Я поспешила заняться делом. В саду сегодня было прохладно из-за лежащего на земле града, так что я торопливо перебежала две тропинки и, обогнув озеро, юркнула в оранжерею. Здесь за счет лампы и отсутствия вентиляции было даже жарковато. Найденными на столе ножницами быстро обчекрыжил обеденный фрикус, и от него остался лишь один толстый стебель, напоминающий кочерыжку. Листочки сложила в большой бумажный контейнер и уже собралась пойти к доктору Майло, но меня задержал господин вейтер. Мужчина улыбнулся, помахав мне рукой, стоя в самом начале оранжерии. А когда я подошла к нему, то протянул мне стеклянную баночку. «Это мазь от ушибов и синяков», — выпросила у доктора Майла. «Я, правда, могу взять?» — спросила я недоверчиво, перехватывая контейнер с листьями одной рукой, а второй осторожно приняла баночку мази. «Конечно, можешь. У него этого снадобья полно. Элли часто падает и ударяется, так что мазь от синяков всегда в наличии». «Как она там?» «Не приходила в себя?» «Все еще без сознания. Доктор говорит, что на теле ушибов немного, но Градзина, видимо, ударила малышку по голове. Одна бровь у нее рассечена». «Бедная, так жаль ее», — вздохнула я, хмурясь. «Птитим — это ее щенок?» «Да, он еще совсем маленький и глупый. Его подарили Элли на пятилетие, три месяца назад, едва оторвав от матери». «А с ним все в порядке?» «Он носится по покоям Элли еще пуще прежнего», — тихо рассмеялся мужчина. «Непоседливый комочек шерсти». «Спасибо за мазь, господин Вейтер. Мне пора идти, нужно отнести вот это доктору». «Что это?» «Листья фрикуса. Сэн сказал, что их необходимо было срезать сегодня». «Зачем ему фрикус?» Военачальник сдвинул брови к переносице. «Мне откуда знать?» «Пожала я плечами». Я пойду, спасибо еще раз. Я уже обогнула господина Вейтера, чтобы выйти на улицу, как взгляд упал на могилку Гая. У меня едва контейнер из рук не выпал, когда я увидела, что ростки хор минстерии не просто появились, они вымахали сантиметров по двадцать каждый. Господин Вейтер, я обалдела, указала мужчине на урожай деревьев. Боюсь, через пару-тройку дней мы уже не сможем предъявить констеблям Гая. Пора идти к ним, тянуть нельзя. Мы не пойдем к констеблям. Отрезал мужчина, и я вздрогнула от его грубого тона. Вы не хотите разобраться в том, что случилось? Хочу. Но еще меньше я хочу скандалов вокруг Вейстон-Дай. Я поняла. Кивнула я, стискивая челюсти. И чтобы не высказать господину Вейтеру все то нехорошее, что я о нем думаю, поспешила выйти на улицу. Вей начальник совсем не торопился искать виновного в смерти Гая, и что-то мне подсказывает, не собирается этого делать вовсе. Знать бы еще почему. Идея пришла в голову неожиданно. Я бегом поднялась в лекарскую, передала доктору Майлу контейнер. И вскольз взглянув на бедную малышку, лежащую на кровати, выскочила за дверь. Я торопилась написать записку для Вейтера, а для этого мне нужен листок бумаги и карандаш, ну или перо, чем тут у них в Аберголе обычно пишут. Пищевые принадлежности нашлись у Луизы. Она выделила мне клочок бумаги и карандаш, и я вернулась в столовую. Я знаю, вы виновны в смерти Гая. Принесите после завтра в покое почившего графа тысячу золотых монет, и тогда я буду молчать всю оставшуюся жизнь. Отложила карандаш и удовлетворительно взглянула на записку. Оставалось придумать, как подсунуть ее господину Вейтеру. Пока я сидела за столом недвижимо и обдумывала дальнейшие действия, в столовую вошла Рози, разовощёкая и улыбающаяся. Девушка держала в руках небольшой букетик синих роз, при взгляде на который я совсем забыла о своей проблеме с запиской. Где ты подобрала их розы? Кивнула я на букетик. Это мне Стил подарил. С предыханием ответила горничная. Правда, красивые. Красивые. Только лучше тебе их быстро поставить в воду и спрятать в своей комнате. Если графиня увидит, разразится грандиозный скандал. Почему? Стилл сказал, что эти цветы были разбросаны по саду, так оно и есть. Град побил кусты, но ее светлости эти розы очень дорогие и не стоит ей знать, что я не договорила. Дверь в столовую открылась, и на пороге появилась графиня. По обыкновению злым взглядом осмотрела в миг побледневшую розе, но девушка успела спрятать букетик за спину и избежать гнева Виолены. «Через три дня я организую небольшой прием для друзей нашей семьи из Вейстона. Ты...» Ее светлость ткнула пальцем в сторону Рози, потом в мою. «И ты...» «Должны вычистить и вымыть каждый уголок холла, общих коридоров, гостиной и большой столовой. За день до приема нужно привести в порядок гостевые покои. Сколько, скажу, когда гости ответят на приглашение. Где Эбби?» «Она убирает в лекарском крыле, ваша светлость». — ответила Рози. — А ты почему еще не там? — Замок буквально зарос пылью, того и гляди, в ванных комнатах появится плесень, а вам лишь бы прохлаждаться. Если к приему все комнаты не будут сверкать, снижу плату. И графиня вышла, резко хлопнув дверью. Рози расстроенно вытащила вазу из шкафа, поставила в нее букетик и бессильно опустилась на стул. — А она не понимает, что мы не справляемся, Ася. Нам нужны еще горничные, лакеи и конюхи. Раньше, когда в замке было достаточно слуг, нам не приходилось работать с утра до ночи. Ты посмотри на мои руки. Девушка протянула ладонь ко мне. Моя кожа то и дело облазит, эти вечные волдыри от порошка не проходят почти никогда. Тканевые перчатки не защищают совсем, а кожаные нам никто больше не выдаёт. Только у Сена осталась одна пара, и то уже совсем поношенные и залатанные. Да и сама графиня никогда раньше не приходила в крыло прислуги, а сейчас ты посмотри, что каждый день. В те года она могла послать любую служанку сюда и передать все, что хочет сказать, а теперь не знаешь, в какой момент ее светлость появится здесь. Рози с каждым словом становилась все грустнее, а я поняла, что еще слишком мало времени живу в замке, чтобы понять всю ее горечь. Мои руки белее снега, нежнее шелка. потому что дома, на земле, после огородных работ я делала парафиновые ванночки, масочки, скрабирование, да и работала всегда в крепких резиновых перчатках. Моя помощница по дому приходила несколько раз в неделю и мыла полы, протирала пыль, так что я почти не брала тряпку в руки. Здесь же я нахожусь меньше недели и, наверное, совсем скоро пойму, насколько тяжела работа горничной. Работа в оранжерее была мне не втягость. Я любила растения всей душой, а вот мыть лестницы и подоконники не мое. Мы еще недолго посидели с Рози в тишине и разошлись. Я отправилась протирать пыль везде, где найду, чтобы помочь девочкам. Эбби мне тоже было жаль, несмотря на ее ко мне отношения. Любовь взяла я слепа, тут уж ничего не поделать. А Рози унесла вазу с цветами в свою комнату, после чего тоже принялась за уборку. Пока я бродила по второму этажу, размахивая влажной тряпкой, всю думала, как подсунуть записку господину Вейтору так, чтобы он точно ее нашел. Проблема разрешилась после ужина, когда все поели и разошлись, в столовой остались только я и Луиза и новые ботинки военачальника. На стуле в углу стояла коробка, а на коробке ботинки. Он принес их почистить? – спросила я у Луизы, и та на секундочку отвлекшись от сбора тарелок пожала плечами. Скорее всего, сын уже почистил ботинки и оставил здесь, чтобы господин вейтер забрал их. Экономка унесла тарелки на кухню, я дождалась, когда послышится плеск воды в тазике, и быстро подскочила к стулу. Записку сунула в правый ботинок. Так господин Вейтер совершенно точно ее заметит. Чувствуя в себе всплеск авантюризма, я заулыбалась. Надо же какой замечательный план я придумала. И пока хорошее настроение, появившееся от самолюбования, не прошло, отправилась к озеру закрепить чувство радости. Я гуляла по берегу около часа в ожидании, когда семья Бронд спустится из своих покоях на ужин. Вдыхала свежий воздух, наполненный легким запахом морозца из заграда, рассматривала розовые кусты, которые росли у беседки. Черным и синим розам досталось сильно, но спасти их можно, и это успокаивало. Заодно собрала обломанные ветки, на которых сохранились листья, отнесла в оранжерею и там поставила в банку с водой, чтобы завтра с утра сразу же высадить в землю, если град растает. Надеюсь, что он растает поскорее, иначе мое обещание ее светлости будет нарушено. После прогулки спешно пробежалась по всем комнатам, затопила камины, а вот в библиотеке задержалась. Мне хотелось провести время с Элли с пользой, и несмотря на то, что девочка без сознания, я решила почитать ей сказку. Так что следующие полчаса стояла у зеленого стеллажа в поисках какой-нибудь самой приличной книжки. На глаза попался толстый томик в разноцветной обложке. Название «Радуга цветов» наталкивало на мысль, что содержание книги подходит для детей, и вытащив его с полки, я заторопилась в лекарскую.